Марк все-таки поднялся на ноги. Гремучая смесь алкоголя и наркотиков подстегивала его. Точно заводную куклу толкала на дружков. ну врежет он им сейчас, так что никому не поздоровится. Начнет с Котекса. Марк рванул его, что было сил из-за цепи, свисавшие с плеч точной палеты, и швырнул на металлическую ограду площадки. Удар был настолько сильным, что Марк сам едва устоял на ногах, но надо было держаться. Поверженный противник поднялся и ринулся на своего обидчика. Они схватились в яростном, потном объятии и покатились по земле, мутузя друг друга почем зря, пока не налетели на подставку телескопа, возле которого торчал, присматриваясь к чему-то, Рик. Недолго думая, Рик хватил Марка по голове, початой бутылкой пива, и тот свалился, политый пеной и обсыпанный осколками. Затем метким ударом тяжелого ботинка отправил в нокдаун Котекса. Грохнувшись, тот сшиб кассетник, магнитофон треснул и замолчал. Последнее судорожное всхлипывание группы феер разнесло далекое эхо. Разделавшись с Марком и Котексом, Рик вернулся к телескопу и продолжил изучение автостоянки с помощью оптической техники изумленное выражение на его лице сменилось понимающей ухмылкой человека всегда готового оценить хорошую шутку эй вы крикнул он подзывая приятелей как ни в чем не бывало словно это не он только что огрел одного из них бутылкой эй вы посмотрите вот кино так кино он поднял перед собой вытянутые руки и сомкнул их, что должно было изображать не тот телеэкран, не то объективки на камеры Марк с любопытством заглянул в этот самый экран и вытаращил глаза. Котекс долго присматривался, словно не веря тому, что видит. Потом пьяно захихикал. Прямо на них двигался офигенный культурист из тех, что слоняются по пляжу Масл-Бич демонстрируя ненатурально роскошные тела едва прикрытой узкой полоской плавок. На этом отсутствовал необходимый минимум гардероба. И гулял он не по берегу моря, а по городскому парку среди ночи под дождём. Смотри, подруливает к нам. Позабыв об имевшем место разногласиях, Котэкс шагнул к ребятам и встал рядом. Рик Шарпнул по земле тяжелой подошвой солдатского ботинка. Это свидетельствовало о том, что настрой у него самый серьезный. «Сейчас мы этому блюдку организуем неслабый кайф!» Прошипел он через плечо. Рик злобно оскалился, и Марк понял, что сейчас начнутся настоящие неприятности. Голый красавчик, не дрогнув, приближался к ним, устремив на приятелей холодный не мигающий взгляд. Нехорошее предчувствия охватили Марка. Что-то подобное, по-видимому, происходило и с Котексом, потому что он вдруг сказал «Послушай, Рик, охлади мотор, а!» Рик презрительно отрезал «Видал я таких в гробу. Думаешь, драться умеет? Такие только и могут, что кривляться перед зеркалом. А когда дело доходит, так у них все опадает. Не дрейф, ты меня знаешь!» Котекс расслабился, поверил. Марк же понимал, что тут концы с концами не сходятся. Уверенная поступь незнакомца и его тяжелый, бестрепетный взгляд подсказывали Марку, что тот не блефует. Правая рука Рика скользнула в карман куртки, разукрашенной цепями и заклепками. Это был сигнал, по которому Марк и Котекс тут же схватились за свои ножи ладонь марка вспотела страх отступил перед азартным ожиданием хорошей драчки. чего бояться он вместе со своими им только дай заметить, что он трусит живо отошьёт. он не хотел, чтобы его отшили. Он сделал шаг впер голый фраер тяжело шлеп босыми ногами по мокрому асфальту. тело его было покрыто белесами разводами какого-то порошка передавая этой невероятной фигуре сходство со статуей эпохи ренессанса тронутой пылью веков подойдя чуть ли не вплотную к троице он остановился руки все так же небрежно опущены как по команде вольно они расступились окружая его физиономию риика обезобразил хищный оскал отличный вечерок для прогулки угрожающе процедил он чужак перевёл ничего не выражающий взгляд с одного панка на другого и уставившись своими зенками в лицо Рику, произнес "Отличный вечерок для прогулки". Марк даже ахнул, до того похоже на Рика это прозвучало, но говорил-то не Рик. "Трава, конечно, стоящая, если только лишку не хватишь, а то бывает так накуришься, что потом всякая чертовщина мерещится. Уже и сам не поймёшь". То ли кемаришь, то ли и правда это. Рик, покачиваясь, переступал с одной ноги на другую. «Ага!» — продолжал изощряться он. «Я понял! Завтра банный день, а он с вечера постирал все свои шмотки! Точно!» Придурок повторил, в точности воспроизводя интонацию и темб Рика. «Он с вечера постирал все свои шмотки! Точно!» «Мозги нам полощет!» подумал Марк, но тут же опешил от собственной догадки. А что, если это каратист с раной Может, у него такая манера развлекаться, снять штаны и к мужикам прифакиваться? И Марк сжал рукоятку ножа. Сейчас харакири делать будем. Котекс, забавляясь, выбросил вперед руку и несколько раз щелкнул пальцами перед носом типа. Тот и глазом не моргнул, продолжая сверлить их своим странным взглядом. А Котекс уже входил в штопор. — парня, видать, крыша поехала! — потешался он. — Твою одежду! — размеренно произнес незнакомец. — Давай сюда! Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Даже бесшабашный Рик обалдел от такой наглости и перестал улыбаться, но быстро пришел в себя и принялся дыбиться еще тошнотворнее. «Быстро!» — скомандовал человек. Вот тут-то улыбочку Рика словно корова языком слизала «Ну, держись, подонок, мать твою!» такие в дерьмо!» — пронеслось в голове у Марка. Марк и пошевелиться не успел, как нож Рика, молнией блеснувший в темноте, оказался у самого горла культуриста. Они с Котексом тоже не заставили себя дожидаться. По-военному четко, стремительно. Не зря же они вон сколько тусуются вместе. Всякое бывало. Приставили свои ножи, глотки голого верзилы. Чисто, аккуратно, гарантийно сработано. Одно настораживало. Пора бы плебею и струхнуть. А он все смотрел на них. Своим бессмысленным, отрешенным взглядом да Марка стало доходить, что вышел крутой облом. Но тут все мысли вышибло, стоянка бешено завертелась перед глазами, на лицо ему с размахом опустилась бейсбольная бита. Он сразу и не понял, что не бита это вовсе, а кулак противника, мелькнувший с непостижимой скоростью. Марк отлетел к заграждению, успев увидеть, как следующим ударом катапультировал Котекса, и тот без единого звука шмякнулся озимь, мертвый. Рик ухитрился сделать обманный выпад и бросился с ножом на голого качка, вложив в удар всю силу. Нож порукаять вошел тому в живот и скользнул по твердой поверхности. Может, ребро? Какое еще ребро пониже пупка? Рик выдернул окровавленный нож, и размахнулся для последующего удара. Но в этот момент его настиг мощный удар громилы. Натурально въехал. Марк, похолодев от ужаса, смотрел, как рука человека по локоть погрузилась в грудь Рика. В глазах парня, выкатившихся из орбит, застыли изумление и боль. Терминатор с размеренностью механического пресса Вновь поднял кулак На секунду Одну бесконечно долгую секунду Ботинки Рика зависли над землей Перед Марком Предстали вздернувшиеся ноги повешенного Из-под которого выбит стул Чудовищный хруст Переломанных костей И рука терминатора Вернулась в прежнее положение Когда Рик Обмякшим кулем рухнул на асфальт Он был уже мертв Пробил ему грудную клетку и выше позвоночник, пульсировало в мозгу содрогнувшегося Марка. Терминатор повернулся к последнему из подростков, еще остававшемуся в живых. Марк не выдержал взгляда его свинцово-серых глаз, из которых точно из наведенного дула смотрела сама смерть. Терминатор шагнул к нему, и Марк в ужасе попятился, Руки терминатора были по локоть в крови, крови Рика. Он пробил ему грудную клетку. Марк, спотыкаясь, отступал, пока не почувствовал спиной леденящий металл заграждения. Метнулся было в сторону, еще надеясь на что-то, и снова уперся в ограду. «Загнан, в угол!» Страшный человек медленно и неотвратимо приближался к Марку. Он сообразил, что нужно делать, и начал снимать одежду. Протянул убийце куртку, словно защищаясь ею, моля о пощаде, оттягивая страшный конец. Только бы выиграть время, убежать из этого проклятого места, домой, в постель, забиться под одеяло, отогнать кошмар. В одном он был прав. Покорность, которой он отдал свою одежду, помогла ему выиграть время. Он жил еще 14 секунд. Лос-Анджелес, Центр, 4.12 утра. Ровно 24 минуты спустя, после событий, описанных в свойственной нашему измерению линейной прогрессии времени и в 8 километрах от обсерватории Гриффит-парк, в воздухе... Вновь повисло странное напряжение. На этот раз воздух сгустился над переулком позади Бродвея, приблизительно в том месте, где Бродвей пересекается с седьмой улицей. Первыми из окрестных обитателей, почувствовавшими неладное, были крысы. По этому случаю, временно прекратив опустошительные набеги на помойке, крысы принялись недоуменно принюхиваться. Неясная Едва уловимое обещание угрозы почуяли они в воздухе. Когда же переулок осветился слабым сиянием, не похожим на обычную предгрозовую вспышку, а больше напоминающим призрачное сверкание молнии над бескрайней поверхностью океана, полчища крыс, побросав драгоценную добычу, со всех ног понеслись в убежище. Отвратительное шуршание крыс по листу мокрого картона разбудила Бенджамина Шанса, пребывавшего в состоянии длительного пьяного забытия. Картонный лист служил ему и крышей, и защитой от непогоды. Шанс продрал глаза и грязно выругался, пригрозив кулаком неизвестно кому. Потом опять скрючился, приноравливаясь к своему жесткому ложу, и невразумительно бормоча заснул. В просвет между зданиями, виднелись блестще стеклом и металлом круглая башня отеля боноввентура всего четыре больших дома отделяли жалкое пристанище шанса от роскошного отеля который представлялся опустившемуся за булдыги видением пришедшим из мира иного бесконечно удаленного во времени и пространстве от его собственного одинокого и никчемного существования в редкие минуты просветления бэн занимался тем, что размышлял о превратностях подлой судьбы, которая без того попинала его в жизни, забросив в конце концов на эту мусорную свалку. Ведь один из его дружков по колледжу, подумать только, сейчас подвязывается на большой киностудии главным администратором. Вот она, судьба. Состояние, в котором он находился в эту минуту, было весьма далеко от просветления. Ветер, налетевший неизвестно откуда, давно уже низко и натужно гудел над его картонной хибарой, он все еще не замечал ни зловещего потрескивания в воздухе, ни ураганных порывов, взметнувших вверх кучи тряпья и обрывки газет, ни удивительного, алого свечения, заливавшего переулок. Легкое потрескивание, раздававшееся отовсюду, превратилось в завывающий шум помех гигантского радиоприемника. Мусор, поднятый ветром, закружило в сумасшедшем водовороте. Шанс опомнился лишь, когда снесло его картонную крышу. Он скорчился, зажмурил глаза и заткнул уши, чтобы не видеть, как багряные языки молний лижут политую дождем каменную стену, жадно извиваясь в поисках любого металлического предмета. Молния. Точно живая, перекидывалась на заржавевшие пожарные лестницы и, обезумев, металась вверх и вниз по водосточным трубам. Над домами переулка расцветали огни Святого Эльма. Электрический разряд в атмосфере в форме светящихся пучков, возникающих на концах высоких предметов при большой напряженности электрического поля. Гудение помех переросло в невыносимый рев которые едва выдерживали барабанные перепонки. Оконные стекла разлетались вдребезги дребезги, низвергаясь внутрь помещений, каскадом осколков. Адский вой сигнальной сирены довершил свистопляску. Бен был не робкого десятка, всякого, слава богу, повидал на своем веку. Но в такую переделку попал впервые. Предрассветное небо осветилось пожаром искр. Спустя долю секунды громыхнул чудовищный взрыв,